Глава одиннадцатая. Нет прощения предателю. Несколько дней подряд Ахти в тихомолку следил за Асгард. Хотя она вроде не подавала к слежке никаких поводов. Но вот однажды ночью Ильма проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо и шипел в ухо. — Тссс, просыпайся. — Что? — Помнишь, что я тебе говорил про Асгард? Ильму перевернулся на другой бок. «Отстань, ахти!» «Проснись и пошли со мной, я тебе его покажу!» «Кого? Аки?» «Если бы!» Вскоре они взбирались на скалистый гребень. Небо было светло от звезд, но в ущельях лежали черные тени. В одной из этих теней и затаились друзья. «Ну, если только это все твои выдумки!» Ильму выглянул. «Ого!» – пробормотал он. В шагах в ста от них на соседнем гребне четко виднелись две фигуры, освещенные луной. Обе опознавались легко и безошибочно – Асгерт и Хиттовайнен. Оборотень так и следовал с ними, хотя его роль проводника вроде как закончилась. Догонял их по ночам, днем где-то отсыпался. Изредка он показывался им, если надо было выбирать дорогу, но чаще оставлял знаки из сломанных веток или заметных камней. Встречались они нечасто, и это никого не огорчало. Ильмо каждый раз благодарил оборотня за помощь, а сам с некоторой тревогой ждал ближайшего полнолуния. До него оставалось уже недолго. «Они нас не видят?» «Нет». «Хорошо, что ветер в нашу сторону». «Надо подобраться поближе и послушать». «Не смеши меня. Волк нас учует». Оборотень вдруг припал к земле, Умоляюще протянул к Асгерт морду. Она не шевельнулась. «Ты это видишь? Ветер меняется», — сказал Ильма. «Пошли-ка отсюда». На следующий день, когда отряд растянулся редкой цепочкой, пробираясь через очередную каменную осыпь, Ильма снова догнал Ахти и заговорил с ним об увиденном ночью. «Знаешь, я все утро думал и решил. Ты был прав. Их в самом деле что-то связывает. Они явно знакомы, принадлежат к одному племени. Возможно, они даже вместе сюда прибыли. Волк сам говорил, что он шатается в предгорьях не меньше, чем полста лет. Проворчал Ахти. Асгерджа никак не больше двадцати отроду. Откуда ты знаешь, сколько она пробыла в заколдованном льду? Я тебе больше скажу, Ахти. Оборотень привел нас к ней нарочно. Чтобы мы освободили ее из темницы когтистого старца. Что ему самому мешало это сделать? Видно, что мешало. Может, он не знал, как вызволить ее из клетки. Но если бы Хитта Вайнен не счел нас полезными, наши черепа висели бы сейчас на сосне по ту сторону гор. А я все думаю, и чего он с нами идет. И все равно я благодарен ему, что он завел нас в пещеры. Что бы он при этом не замышлял. Ведь мы нашли Асгард. «Вот именно!» — кивнул Ильма. «Что бы не замышлял!» Он оглянулся по сторонам и тихо сказал. «Об этом я и хотел с тобой поговорить. Мне, знаешь ли, не нравятся эти тайные встречи по ночам. Асгард, может, и не желает нам ничего плохого, но хит Тавайнена -то я точно начал опасаться. Теперь уж точно ясно, что он ведет свою игру». «Хотел бы узнать, какую роль в игре он отвел нам!» — кивнул Ахти. Как бы выведать, о чем они разговаривали? Но как это сделать? У оборотня такое чутье и слух, что он заметит нас со ста шагов. «Юкайханан», – почти шепотом ответил Ильму, – «он нам поможет». Вечером Ильма под каким-то предлогом отозвал Юкайханана и посвятил его в тайну. Сами отнесся к его словам очень серьезно, но без удивления. Как будто ожидал услышать нечто подобное. «Заклинание, которое удерживало девушку во льду, такой силы, что вам даже не представить», — сказал он. «Но ты помнишь, как быстро Асгард оттаяла и ожила?» «Ничего себе быстро. Почти полтора дня не могла прийти в себя». «Поверь, это быстро. Обычный человек, такой, как я или Аки, Вообще бы не проснулись. Эта девушка непростая. Йо! сказал Ильму, нам надо узнать, что ее связывает с оборотнем. Это может оказаться вопросом жизни и смерти нашей. Хитавай нагнет свою линию, я вам давно сказал, кивнул Нойда. И постоянно лжет. Теперь-то ты не станешь отрицать. Все же он выполнил обещание и провел нас через врата Похилы. «Еще нет. Мы еще не спустились с гор. Кроме того, приближается полнолуние». «Да, я об этом не забыл. До полнолуния нам надо непременно все выяснить», — сказал Ильма. «Но подобраться к оборотню близко, чтобы он не заметил, не так просто». Юкахинен сразу смехнул, чего от него хотят. Я могу усилить магией слух. Могу заставить свои глаза видеть в темноте. Лучше, чем у оборотня. Это первое, чему я научился, общаясь с тунами. Но ты не знаешь язык варгов. А скажи, можешь ли ты заколдовать нас, Ахти? Хм... Никогда такого не делал. Растерялся Юкайханен. Впрочем думаю получится ночью ахти разбудил всех кроме аки которому решили пока ничего не говорить она ушла прошептал он откидывая с лба волосы йо давай йокайхеннан достал заранее приготовленный уголек и нарисовал ахти и ильма на лбу по водяной руне поток что смывает все преграды и пробуждает внутреннее зрение затем прочитал заклинание в тот же миг Мир для них обоих словно проснулся, ожил, став ярким, прозрачным, светлым и многоголосым. Ночь шептала вокруг на тысячи ладов. Все ее запахи и звуки стали внятными обостренным чувством Ильма и Ахти. Запахи талого снега, остывшей золы и еловых семечек в прошлогодних шишках, кислый аромат вороники под тонкой корочкой ночного льда и вновь свалявшейся шерсти оборотня которая тянула откуда-то с севера. Неожиданно издалека донеслись голоса Асгерт и оборотня. Они о чем-то жарко спорили. «Пошли», – прошипел Ахти. Я присмотрел место, где они нас не увидят. Ночь на их удача выдалась безлунная. Небо затянуло тучами. Под вой и свист ветра они смогли подобраться довольно близко к месту встречи. Расположившись в шагах в пятидесяти от каменного русла сухого ручья, где на этот раз встречались девушка и оборотень, они укрылись за поваленной елкой и стали слушать. «Поверь мне, воительница, у меня нет других желаний, кроме как всей своей жизни служить твоему отцу». Голос оборотня был совершенно не похож на его холодный, низкий, лишенный каких-либо чувств рык. Теперь он стал скулящим, едва ли не подвывающим. «Ты слишком дешево хочешь купить прощение, предатель!» Резко ответила Асгард. «А что твое спасение из Лакарху? Недостаточная цена? Разве ты ты разрушил заклятие и освободил меня?» обротень угрожающе заворчал, но сдержался. «Ты назови свою цену. Хочешь, я пойду с тобой в Похелу, и мы вместе отберем у Лохи эту магическую вещицу, которая всем не дает покоя? Хочешь, я убью этих бестолковых мальчишек. Они тебя только задерживают, а скоро еще и привлекут внимание тунов. Давай я их съем. Я давно уже собирался сожрать белобрысого наглеца Ахти. Да этот всезнайка Саамит тоже меня раздражает. А ты убей рыжего лесовика Корьяла. Ахти зашевелился. Ильма тронул его за руку, призывая успокоиться. Асгерт засмеялась с презрением. «Я смотрю, ты оставила мне самое легкое. А как насчет крови богов, которая падет на мою голову?» Оборотень смутился. «Да я так, слово, Могу и сам». «Послушай, хит, Тавайнен. Ты сказал много громких слов и дал множество разных пышных клятв. Но одного я в тебе не вижу. Раскаяние в своем предательстве и искреннего желания вернуться под руку моего отца» тебе ведь нравится быть оборотнем признайся ты по прежнему жаждешь крови и власти и только благодаря твоему тщеславию ты попал в рабство к лоухе вот теперь и хочешь вернуться к прежнему господину ничего не теряя ты считаешь мой отец так глуп чтобы этого не понять каких доказательств моей искренности ты хочешь рявкнул оборотень теряя терпение асгерд на миг задумалась Что ж, изволь, ты должен избавиться от этого мерзкого обличия, перестать быть оборотнем. Да я только этого и жажду. Нет, ты не понял. От власти Калмы тебя может освободить только Лоухи, а она этого делать, конечно, не станет. Так что от этой шкуры ты избавишься только после смерти. Так умри, совершив подвиг. Умри во имя благого дела. И тогда твоя душа, очищенная от скверны, вознесется в чертог героев. Это я тебе обещаю. Это все, что ты хочешь мне сказать? Мой отец скажет тебе то же самое, в лучшем случае. Если вообще захочет разговаривать с предателем. Шерсть на загривке хиттоваянона поднялась дыбом. Из глотки оборотня вырвался рев, полный бешенства и разочарования. «Будьте вы прокляты, все ваше мстительное, подлое, лживое семейство!» Асгард расхохоталась. «Так я и знала!» — воскликнула она. «Вот оно, твое фальшивое раскаяние!» обратень навис над девушкой. «А если я унесу тебя в мою долину, посажу в яму и в обмен на твою жизнь потребую у твоего отца то, что хотел получить по-хорошему?» Ахти тернулся, собираясь броситься девушке на помощь, Ильму едва успел перехватить его и прижал к земле. «Пусти!» «Нет, ты нас выдашь!» Но Ахти и сам перестал вырываться. Он ожидал от Асгар чего угодно, только не того, что последовало за угрозой. В глазах у девы вспыхнули зловещие огоньки. Она выпрямилась и сделала шаг вперед, заставив хит Тавайна напопятиться. «Хочешь сразиться?» – спросила она. «Давай, с удовольствием!» Несколько долгих мгновений они стояли друг против друга, меряясь взглядами. Внезапно оборотень прыгнул, молча, стремительно, без предупреждения. Но бросок оборвался на середине. Никто не успел понять, почему. Хитавайнен перекувыркнулся через голову и покатился по камням. Асгард, каким-то образом оказавшись позади него, схватила его за шкирку, приподняла без видимого усилия и пнула под зад так, что оборотень отлетел в ближайший овраг. — Проваливай, собака Лохи, и не докучай больше моей семье! — раздался ее звонкий голос. Судя по нему, даже дыхание у девы не участилось. Хиттовайнен прижал уши, взвизгнул по-звериному, на четырех лапах метнулся в темноту. Сверху было видно, как его черный силуэт мелькает на белом снегу, удаляясь куда-то к северо-востоку. Потом из-за скал донесся далекий заунывный вой. И в ущелье вернулась тишина. «Как же так?» – спросил Ильму, обращаясь в пустоту. «Голыми руками? Оборотня?» Он был поражен и сбит с толку. «Этого просто не может быть», – убежденно сказал Сами. Нам привиделось. Она двигалась быстрее, чем он. Благоговейно прошептал Ахти. Она – великий воин. Асгард проводила оборотни взглядом, пока он не исчез из виду. Тогда она плюнула ему вслед, опустила плечи, села на первый попавшийся валун и опустила голову, закрыв лицо руками. «О чем они говорили с Хиттовайненом?» – спросил Ильма, вспомнив о главном. Ахти в нескольких словах пересказал суть разговора. «Вот как! Значит, все совсем не так плохо, как я опасался. Надеюсь, мы сегодня распрощались с волком навсегда?» «И я надеюсь», — поддакнул Юкайхин. «Ну что, пошли спать?» «Идите», — сказал Ахти, предплечием стирая с лба черный колдовской знак. «А я тут немного задержусь». Йокайхенен хмыкнул. «Ну смотри, если не боишься улететь вслед за оборотнем». В лагере Ильму и Йокайхенен встретил Аки, полностью одетый, с секирой в руках. Разбуженный воем Хитавайнена, Аки обнаружил, что кроме него у костра никого нет. Сделал какие-то свои выводы и приготовился к худшему. Ильма коротко рассказал ему, что случилось, и предположил, что оборотень отправился в Свояси, в южные предгорье. Аки, обычно скрывающий чувства от других, неподдельно обрадовался. Никто в отряде не подавал вида, но ни один из них не чувствовал себя спокойно с тех пор, как к ним присоединился Хитта Ахти и Асгард вернулись к костру только под утро. Неизвестно, о чем они разговаривали. Но с того дня девушка больше ни разу не сказала, что собирается с ними расстаться.